Глава тринадцатая. Секундная стрелка скользнула мимо высшей точки дополнительного циферблата часов, Паток Филипп, отмечая тридцать одну минуту первого. Констанс быстро захлопнула крышку, положила часы в карман и дала знак Мёрфи. Они вышли из кустов на дорожку, вымощенную грубым булыжником, в дюжине футов от подвального входа. Над ними возвышалась черная громада работного дома, окутанная саваном из темных облаков». Констанс торопливо огляделась. Не считая отдаленных голосов, все было тихо. Констанс подкралась к металлической двери, проверила, открыта ли она, и снова оглянулась. Было бы лучше вымазать лицо сажи перед операцией, но Констанс опасалась предстать в таком пугающем виде перед Джо, прекрасно понимая, что освобождение из камеры — лишь первый шаг к его возвращению в цивилизованное общество, и успех в этом деле зависит от его содействия. Она посмотрела на Мёрфи. «У вас все в порядке». Еще немного, и буду чистый персик. Прошу прощения, ваше милости». «Запомните, что самое важное для нас — обеспечить безопасность мальчика». Он кивнул. «Второе по важности. Никакого насилия без крайней необходимости». «Никакого?» — с некоторым разочарованием переспросил Мёрфи. «Если мы оставим за собой трупы, это привлечет внимание». Констанс достала из сумки закупоренную стеклянную бутылочку, обернутую толстой марлей, и протянула ему. «На всякий случай, если придется этим воспользоваться, не забудьте прислонить тело к стене так, чтобы оно было в сидячем положении. И будьте осторожны. Не вдыхайте пары или, упаси господи, не разбейте флакон. Мне ни за что не дотащить вас до шлюпки». Извозчик с усмешкой взял обернутый марлей пузырек. В нем, как Констанс уже объяснила помощнику врача, содержался состав, известный как СХЭ, смесь спирта, хлороформа и эфира. Второй флакон она оставила себе. Констанс отошла в сторону, уступая Мерфи право открыть дверь. За ней лежал темный коридор с оцаревшими каменными стенами. Проскользнув следом за извозчиком, Констанс закрыла дверь и опять осмотрелась. Справа поднималась лестница к южному крылу. Слева был узкий проход с тремя дверями, что вели в комнаты капеллана, врача и повара. Две первые были закрыты, сквозь щели не пробивалось ни одного лучика света. Врач и капеллан уплыли с острова, как говорил Мозля. Но за приоткрытой третьей дверью мерцала лампа и раздавался низкий равномерный храп. «Проклятие!» Подав предостерегающий сигнал извозчику, она подкралась по холодному коридору К открытой двери. Грозный мужчина в сальной поварской блузе и фартуке навалился на стол в пьяном бесчувствии. Дело усложнялось. С охранником даже с двумя они бы справились, но это чудище в человечьем обличье. Путало все планы. Если он проснется и отправится за добавкой, то может их выдать? Драться с разъяренным пьяным здоровяком тоже не хотелось. Констанс подобралась ближе к дверному проему, раздумывая, что можно предпринять. Потом внимательно посмотрела на саму дверь. Окованная железными полосами на заклепках, она была такой же крепкой, как и все тюремные двери. Констанс жестами объяснила свой план Мерфи. Тот, понимающе кивнул, но все равно не опустил дубинку. Констанс совершенно неслышно шагнула в комнату, сделала еще шаг, не сводя глаз со спавшего повара, взяла ручку двери и, отступая, потянула ее на себя. Засов с едва уловимым шорохом скользнул под запорную планку. Констанс вытащила из сумочки на поясе набор отмычек, на ощупь вставила в скважину короткий крючок, а за ним второй, затем дала сигнал Мёрфи, который быстрым движением загнал клин между двух отмычек. Констанс выдернула инструменты, а извозчик, еще раз показав свою буйволенную силу, согнул и сломал клин прямо в скважине, чтобы замок невозможно было отпереть». Они подождали с минуту, повар по-прежнему храпел. Констанс подумала, открыв камеру Джо, нужно будет и там повредить замок с помощью клина, чтобы скрыть следы ключа. Прокравшись к выходу по каменному коридору, они снова остановились у подножия лестницы, уходившей по спирали вверх, в темную пустоту. Констанс мысленно представила, что их ждет впереди. Лестница помещалась внутри северной стены южного крыла. Три лестничные площадки одна над другой — соединенные с тремя ярусами камер. Мозли сказал, что охранник сидит в убогой будке возле первой площадки. Выйдя оттуда в центральную башню, он мог осмотреть все двери, выходившие в круговую галерею, на каждом из трех этажей. С этого наблюдательного поста в большом зале охранник сразу заметил бы любой непорядок. Мозли предупредил, что иногда на верхних этажах выставляют и второго охранника. И не было никакой возможности узнать заранее, когда это случится. Еще раз удостоверившись, что никто не подозревает об их присутствии, Констанс начала подниматься по винтовой лестнице. С каждым шагом все отчетливее слышались ночные вздохи, стоны, кашель и проклятия заключенных. Все сильнее ощущалась вонь от немытых тел. Она остановилась на темной площадке первого этажа. Впереди, за узким проходом, освещенным с дальнего конца, виднелась небольшая деревянная будка, прикрепленная к стене болтами и стальными трусами. За решеткой окна висела керосиновая лампа. Констанс разглядела темный силуэт охранника. Холодный поток зловонного воздуха из коридора подсказывал, что впереди находится большое помещение, пока еще невидимое в темноте. Внезапно прямо над ней раздался резкий сухой кашель, а вслед за ним — отвратительное натужное отхаркивание. Констанс замерла. Это не мог быть заключенный ведь шум доносился со стороны лестницы. Значит, в эту ночь на верхнем этаже дежурил второй охранник. Констанс переглянулась с Мерфи в слабом свете его фонаря. Извозчик кивком показал, что понял, как изменится их план. Он закрыл створку фонаря и повесил его на ремень. Затем осторожно достал полученный от Констанс флакон, размотал марлю настолько, чтобы стала видна стеклянная пробка и начал бесшумно подниматься по лестнице». Вытащив из ножен стилет, Констанс двинулась следом за ним. Она не собиралась никого убивать. Но если что пойдет не так, и их обнаружат, — думала она, — сгодятся любые меры, чтобы освободить Джо и вывести его из этого омерзительного места. Пока Констанс ждала на ступенях, все ее чувства обострились. С минуту все было тихо. Затем сверху донесся слабый, оборвавшийся стон, будто кого-то ударили под дых. Прошла еще минута, и Констанс услышала царапание, повторившееся дважды. Это был условный сигнал. Мерфи справился со вторым охранником и теперь поднимался на третий этаж, где располагались самые большие камеры, до 24 человек в каждой. Настала очередь Констанс. Она спустилась на первый этаж и прокралась по коридору. Черный силуэт почти неразличимый на черном фоне. Присев на корточки под окном будки охранника, Она посмотрела на часы. У нее оставалось пять минут до того момента, когда Мёрфи должен был отпереть двери камер, спровоцировав побег. Проблема заключалась в том, что охранник удобно устроился в маленькой сторожке и не собирался из нее выходить. Нужно было как-то выманить его, не вызвав преждевременной тревоги. Констанс хотела вывести Джой из камеры, прежде чем начнутся беспорядки. Она глубоко вдохнула, выдохнула и снова набрала полный легкие воздуха. Потом прикоснулась языком к небу, вытолкнула воздух из груди диафрагмой и в последний момент снова опустила язык, заставив воздушный поток пройти над ним. Получившийся звук очень напоминал жужжание пчелы у дальней стены будки. Спрятавшись в темноте под окном, Констанс повторила трюк. На этот раз охранник услышал жужжание и поднялся на ноги, со скрежетом отодвинув стул. Отец Констанс был поэтом, шутником и мечтателем. Самой сумасбродной из его идей было переселение из Лондона в Нью-Йорк незадолго до начала Гражданской войны. Он так и не прижился в Америке, но не утратил страсти к фокусам, которым научился еще в юности, на ярмарке в Ламбете, и забавлял детей чревовещанием вплоть до своей смерти от холера в 1877 году. Констанс опустил подбородок, сдавив гортань, и снова вытолкнуло воздух из легких. Жужжание повторилось, только теперь оно было тоном ниже, как будто шло от самой земли. На жаргоне ярмарочных фокусников это называлось «сменить верхнюю технику на нижнюю». Озадаченный тем, откуда взялась пчела в работном доме холодной зимней ночью, охранник открыл окно и высунул голову. Констанс тут же прижала смоченный препаратом кусок марли к его носу и рту, А несколькими секундами позже, прислонив неподвижное тело к стене, обшарила кармана охранника. Ключа там не оказалось, но это не стало неожиданностью, ведь Мозли предупреждал, что ключи обычно хранятся в подвале, от греха подальше. Констанс снова проверила время. Прошло три минуты. Она представила, как двумя этажами выше Мерфи также стоит в темном коридоре, готовый ввергнуть весь остров в невообразимый хаос. Она добежала до большого зала, но видела только ярусы камер. Зато ей были слышны ночные звуки, плывшие в замкнутом пространстве. Наверху прозвучали шаги. Это Мерфи быстро шагал к дальней камере третьего этажа, собираясь выпустить на свободу всех демонов ада. Подстёгнутые его действиями Констанс рванула к двери камеры и вставила один из двух изготовленных ключей в замочную скважину. Со всех сторон, в том числе сверху, зазвучали голоса, Сонные, удивленные, раздраженные. Она отперла замок и открыла дверь. Внутри, в полутьме, кто-то неподвижно сидел на грязном соломенном тюфике. Неподвижно, но на уши. Он тоже слышал чревовещательную пчелу. Ощущая, как отчаянно бьется ее сердце, Констанс шагнула к одинокому щуплому мальчику. В ядовитом воздухе повисло напряжение, точно она попала в электрическое поле, скованное его неодолимой мощью. Мальчик вскочил на ноги и попятился, во все глаза, глядя на нее. Наверху Мерфи с металлическим лязгом отворил дальнюю камеру третьего этажа. В тусклом свете Констанс не могла рассмотреть лицо мальчика. Она шагнула в камеру, и он снова отступил. «Джо, я не сделаю тебе ничего плохого», — сказала она. «Я пришла забрать тебя отсюда». Мальчик не шелохнулся. Наверху хлопнула дверь второй камеры, и Мерфи выкрикнул. «На выход, ребята! Разбегайтесь скорей!» Теперь проснулись заключенные всех трех ярусов. Поднялся неимоверный шум. Констанс подошла еще ближе. Мальчик напоминал дикое животное, сжавшееся в комок, готовое убежать. Сообразив, как она выглядит в своем трико, Констанс сняла шапку и встряхнула волосами, а потом присмотрелась к мальчику. «Кто это так тебе?» спросила Констанс, показывая на почерневшей заплывший глаз Джо. Сначала он ничего не ответил, и вдруг... «Это повар!» — прозвучал его голос. Голос из самых глубин памяти Констанс. На пару мгновений она застыла, словно парализованная. По лестнице эхом прокатился топот шагов, а голоса слились в единый рев. Констанс схватила Джо за руку и крикнула «Идем!» и потащила его к двери в подвал, опередив толпу, что собиралась у нее за спиной.